«Чёрт!» — сквозь зубы выругалась она. Лекос только что доложил, что к ней приходил Матиас Фрер. Но в коридоре было пусто. Он её не дождался. «Да говорю тебе, пять минут назад он ещё был здесь», — полицейский беспомощно озирался вокруг. «Я велел ему сидеть и не дёргаться. Мне показался он не в себе». «Догони его! Найди мне его!» Лекос протянул ей картонную папку. «Вот, держи. Досье на Януша. Наконец-то получили. Самолетом прислали». Она, не глядя, взяла документы. «Найди мне фрера», — повторила Анаис. «Мне надо с ним поговорить». Леко с бегом бросился к лестнице. Анаис закусила губу. «Черт!» — снова пробормотала она. Ей все еще не верилось, что она с ним разминулась. «Зачем он приходил? Придумал благовидный предлог, чтобы увидеться с ней?» «Успокойся, девочка». Она чувствовала себя отвратительно. Ни Конант, изучивший видеозаписи, ни Закрауи, опросивший дилеров, ни Джафар, разрабатывавший след собаки одежды дюрюи, не обнаружили ничего, ни единой улики. А секунды продолжали тикать. Она прошла к себе в кабинет и ногой захлопнула дверь. Новая линия расследования, связанная с Янушем, вроде бы представлялась перспективной. Стоя возле стола и забыв даже включить верхний свет, она раскрыла папку с делом марсельского нищего. «Чёрт!» — повторила она, но уже совсем другим тоном. С первой же страницы на неё глядела фотография бомжа, сделанная в полицейском участке. Это был Матиас Фрер. Не бритый, не чёсанный, грязный, но это был... «Он», с картонной табличкой в руках, на которой значился ряд цифр. Он угрюмо смотрел в объектив, словно из последних сил сдерживался, чтобы не плюнуть в лицо тем, кто его снимал. Анаис быстро перевернул страницу и стала читать протокол допроса Виктора Януша. 22 декабря 2009 года в 23.00 его арестовали после драки с другими бомжами. Он не признавал за собой никакой вины. Якобы на него напали, а он лишь защищался. Документов при нём не оказалось. На вопросы о том, где он живёт и чем занимается, внятных ответов не дал. Типичный представитель городского дна. Судя по всему, к тому же горький пьяница. Как подобный тип мог стать заведующим отделением в клинике Пьера Жанне? Неужели Филиппа Дюрюи в самом деле убил он? из подняла голову. Она нутром чуяла в кабинете что-то не так. Медленно обвела взглядом стол. Все на месте. Привычные предметы, папки с документами, бумаги. Вроде бы ничего не изменилось, но... Здесь явно кто-то побывал. Кто-то, кому делать здесь решительно нечего. В ее кабинете побывал посторонний. Он здесь рылся. Кто? Матьяс Фрер? Она снова огляделась. С другой стороны стола лежали два листка бумаги. Поднявшись, она быстро обогнула стол. Непрошенный гость оставил на самом виду ксерокопию отпечатков пальцев, найденных на месте преступления. На втором листке он начертал «Я не убийца» и подпись Матес Фрер».